«Глава тридцать третья!» «Ваше Величество!» Сказал он, медленно ступая в зал. «А, Маркус! Ну, наконец-то!» Я повернулась в сторону старшего ликута. По спине пробежал холодок. «Я уже успела смотреть ваших хаундов!» Сказал любимый и кинул на меня взгляд. «С ними все в порядке. Если я вам больше не нужен, то я хотел бы успеть войти в лабиринт». Я нервно сглотнула. Вот оно что. Его величество не пустил Маркуса туда. Маркус, я не могу так рисковать тобой. Вдруг там что-то случится. Тем более с твоей силой. Тебе там делать нечего. Я перевела взгляд на короля. Вот только пусть он не говорит о слабости Маркуса. Риска никакого нет. А что, женщина? Да таких, как Лилия Стар? Ладно, таких энергичек полно. — сказал король. Сердце рухнуло куда-то в пропасть. Король не хотел пускать Маркуса в лабиринт. Если этого не произойдет, то все пропало. Маркус кинул на меня взгляд. — Я хотел бы туда зайти. — Маркус, оставь свои страдания. — махнул небрежно рукой король. — Нам нужно, чтобы ты был здесь. Лабиринт не даст тебе абсолютно ничего. Если ты хочешь пойти туда просто ради интереса, ладно. Но ты же можешь найти жемчужину и лишить кого-то шанса». Аргументы были серьезными. Значит, его величество знало силе старшего ликута, и поэтому не хотело его туда пускать. Просто чтоб у кого-то был шанс найти жемчужину. Кошмар. И в связи с этим только я остаюсь неудел. Как ни крути, мне будет плохо. Если надо спасти себя, то надо спасать себя в одиночку, раз выбора другого нет. Ладно, я войду в лабиринт сказала я. Выбора у меня все равно не было, нужно было что-то делать. Как ни крути, а жить хотелось. И это решение было вызвано именно желанием жить. Как бы все ни сложилось дальше. У меня было преимущество. Я знала, где жемчужина. Проблема была в другом. Зайти внутрь я могла совершенно не с той точки, что было описано автором книги. Так что у меня были шансы. Марго дернулся И посмотрел на меня так, будто хотел прикопать на месте. Я тоже посмотрел на него. Если бы мы были наедине, то я бы объяснила. Но, вы, мы при короле. Хотя тот и знал, что я жила у Ликута-старшего. Вот только даже он не воспринимал то, что мы могли быть вместе. К тому же еще непонятно, что чувствует Маркус после открывшейся правды. Все же они с Маризой в детстве вызвали отклик друг у дружки. И мы с ним даже толком не поговорили об этом. Ведь еще есть один момент. Ни Мариза, ни Маркус не помнят об этом. «Нет, Маризе нельзя туда идти, Ваше Величество. Позвольте сопроводить госпожу Стеньяк. Перевел взгляд на короля Маркус. Его руки подрагивали, будто он пытался сжать их кулаки, но сам себя сдерживал. Вся его холодная маска слетела с лица. «Да, точно. Можно господин Ликут последует со мной?» – вставила я. «Все же он меня защищал в своем доме, сможет защитить и в лабиринте». «Не положено. Ты можешь пойти туда с женихом». «Сказал король. Меня аж перекосило, невзначай, я вновь посмотрела на Маркуса. Весь план коту под одно место, и ничего с этим нельзя поделать». «Я пойду», — сказала Маркусу. Сердце защемило в груди, но я должна была это сделать. Видно, что Маркуса туда не хотели пускать и не пустят, но я поняла. Раз ликут сильный, то и жемчужина ему не нужна, и идти нет смысла. Кошмар. «Это опасно». «Я справлюсь», — усмехнулась я. «Не все должно идти по плану». Маркус покачал головой. «Это опасно!» Маркус подошел ко мне. Его сила окутала меня теплым коконом. «Я знаю, но выбора нет. Резерв надо увеличить!» – прошептала я, глядя в его глаза. «Я не могу тебя туда отпустить одну!» «Не надо, я справлюсь!» «Почему ты так решила?» – продолжил он. «Потому что знаю, где жемчужина!» – пояснила я. «В лабиринте опасно!» – внезапно сказал Маркус. «Ничего страшного!» – сказала я. «Справлюсь! Тем более у меня есть камень!» Маркус осматривал мое лицо. Эмоции мелькали в его глазах. Он не хотел меня пускать, но нам не дали выбора. Нужно было, чтобы кто-то туда вошел. «Я пошла», — сказала я, глядя на Маркуса в последний раз. Тот стоял хмуро, глядя на меня, но и не пытаясь остановить или еще раз убедить его величество. Я сжала руки в кулаки. «Я туда войду, и я оттуда выйду». «Ничего со мной не случится. Все будет хорошо. Я же могу избежать смерти?» «Могу. Вот и все» расслабляемся и пляшем. Сам же король ни слова не сказал, когда я уже выходила из зала, да и смотреть на него мне не хотелось. Вход в лабиринт представлял собой огромную арку, находящуюся на выходе из замка, как раз в том саду, куда я выходила во время бала. Только тогда там ничего такого не было, а сегодня есть. Внутри огромной арки сияло разноцветное свечение. Оно расползалось, как нефтяное пятно на поверхности моря. По бокам стояли стражники короля. Я нервно сглотнула. Я сделала свой выбор. Теперь осталось выжить. И тогда я смогу быть со своим любимым. Все будет хорошо. Я вошла в сияющую арку и тут же очутилась в огромном саду. Только немного необычном. Потому что тут стены были увиты лианами и поднимались до самого неба. Я очутилась, скажем так, на небольшой полянке. Отсюда можно было бы пойти в четыре разные стороны. И почему я решила, что, прочитав книгу, я смогу найти жемчужину? Здесь же совершенно непонятно, в какую сторону мне следует идти. Все такое одинаковое. А в книге ведь тоже было написано «брела, брела и набрела». Условно говоря, вот только там у Лели был Волгрус, который ее вынюхал в лабиринте и нагнал. Еще и помог найти жемчужину. Ох, как это мило. Единственное, что радовало, им потребовалось время. Значит, они где-то двигались в лабиринте в сторону жемчужины. Ладно, чем больше я здесь стояла, тем больше тратила времени. Значит, пора идти. Я сжала камень в кармане и закрыла глаза. Пусть у меня не так много сил и энергика, но я могла бы что-то уловить в воздухе. И да, у меня получилось. Я чувствовала колебания силы других драконов. Точно. А я-то еще нервничала, что для меня драконы стали открытыми кранами. Я будто увидела потоки, где-то сильные, мощные, а где-то едва заметные, слабые. Если я думала, что для меня это будет огромной проблемой, то теперь я поняла, что это неплохой дар, который снизошел на меня после лечения резерва. Выдохнула. Я же была неделю с Волгрусом в одном доме. Я помнила его силу так, что можно было найти его». А дальше план прост. Волгу встречал Лили. Они отвлекаются на разговор, а я несусь по протоптанной дорожке прямо к жемчужине, стараясь обогнать парочку. Я щелкнула пальцами от гениальности своей идеи. «Это же прекрасно! С этими бодрыми мыслями я и направилась по прямой. Просто там я уловила мощную силу. Правда, незнакомую. Ну, ладно. Мне главное идти». Стены здесь немного начали сужаться, а затем вновь расширяться, и я вышла на очередную развилку. Но если обратно идти надо было по растительной местности, то остальные три пути были с каменными стенами. Я нервно сглотнула, глядя на них. Можно было считалочку применить, но я решила последовать проверенным путем, чутьем силы. Я направилась по одному из каменных коридоров. Ох, как же все-таки сложно выбрать дорогу, еще и воздух в лабиринте такой густой и плотный, дышать немного тяжело. Я остановилась и прижала руки к груди. Неужели становилось плохо? Вроде нет. «Мариза!» Вдруг послышался женский голос и обернулась. Лили. «А, привет!» Я махнула ей рукой. Стала немного не по себе. «Я не думала, что ты сюда войдешь!» «Немного напряженно», сказала она. Я тоже не думала сюда идти, но решила, что надо попробовать. Может, с резервом что-то получится. Усмехнулась я и напряглась. Все же встретить, не взначай, главную героиню я не планировала. «Ах, резерв!» — кивнула Лили. «Я же вспомнила, что она мне сама советовала пройти лабиринт, так что, наверное, еще не все потеряно». «Я тоже ее ищу. Будет жемчужина, и тогда я смогу исполнить свое желание». Она прижала руки к груди и блаженно улыбнулась. «Какое?» «Стать свободной еще на несколько лет. Мои родители смогут расширить свой дом, а сестра пойдет в магическую академию. Я хочу, чтобы она тоже могла себе выбрать мужа. И жемчужина поможет мне с этим». «О, прекрасно», — ответила я и нахмурилась. «В принципе, цели у Лили неплохие. Ну, собственно, у меня тоже не все так плохо. Всего лишь собственную жизнь спасти. Вот только что-то в ее словах было не то, и эта мысль не давала мне покоя». «На, очень жаль, что мы конкурируем». Тяжело вздохнула Лили. «Ты же мне подруга!» «Да», — я поджала губы. Не очень красиво вышло в доме Волгруса. «Я не ожидала тебя такого», — сказала Лили. «Что ты вот так придешь к нему домой?» Она покачала головой, а в ее глазах собрались слезы. «Да я особо не хотела», — ответила я. «Так вышло, я сбежала». «Молчи, не говори ничего. Разве я посягнула на твоего жениха?» «Если б посягнула, я б не обиделась», — ответила я. «И вообще это не важно. Господин Стэнси любит тебя и хочет быть с тобой». Лили покачала головой. «Я не могу быть с ним после того, как увидела Вась Мариза. Я же так хотела тебе помочь. Очень сильно. А ты вот так». Да я без сил просто была. Вот он и поймал меня. Вот только Лили, как героиня типичного любовного сериала, решила просто страдать. Собственно, если человеку хочется, то кто я такая, чтоб мешать? Это неправильно, как ты не понимаешь?» Я закатила глаза, и тут словно произошло озарение. В мозгу всплыли строчки из книги. Правильно, Мариза тоже пошла в лабиринт и встретила там Лили. У них и произошел разговор на тему того, что Лили видела Маризу в доме у Волгруса. «Точно!» «Понимаю», – кивнула я. «Но так вышло, и тем более он же сразу отпустил меня, и вообще ничего между нами не было!» Но губы Лили дрогнули. «Поверь...» «Мне совершенно не нужен волгруз. «Конечно, ты так сразу и сказал. Мариза, прости, но я тебе не верю». Она вскинула голову и направилась вправо. Я же пожала плечами и решила идти за ней. Выбора-то особо не было. «Ладно, время идет, надо найти жемчужину». Пробубнила я себе под нос. Я сделала шаг в ее сторону. А Лили тут же изменилась в лице. «Куда ты идешь?» Внезапно спросила она. «Туда». Показала на ту же дорогу, что и Лили. Она прищурилась. «Ты хочешь пойти по тому же пути, что и я?» – опять спросила она. В этот момент мне захотелось ее стукнуть. «Мы все здесь ищем жемчужину», – сказала я. «Но ты же знаешь, если есть чутье энергика, то им надо воспользоваться». Лили покачала головой. «И вообще...» «Лили, помоги мне», – решила я подыграть немного ей. «Мне не важна жемчужина, мне хотя бы побыть рядом с ней. Даже если мы ее найдем, то все равно ты ее заберешь». Лили вновь странно посмотрела на меня, а затем в ту сторону, в которую она пошла. «Хорошо. Идем, Мариза», — сказала она. «Фух, она хотя бы успокоилась, наверное. Я же прислушалась к своему резерву, но удивление в нем сохранилось спокойствие после входа в лабиринт, и это меня радовало, не хотела бы рвать его, если б что-то случилось. Ведь в лабиринте запрещено пользоваться магией во вред кому бы то ни было, во избежании летального исхода, даже драконам».